Эпилог. Июнь 2204 года. Восточный Казахстан. Региональная база адаптации внесоциальных общественных элементов. Тишина. Жалюзи шинкуют утренний свет из окна. В воздухе вспыхивают редкие пылинки. В комнате только стол и два стула. Все, что нужно для разговора. Я не теряю надежды понять, что вы собой представляете. Голос вежливый, но твердый. Совсем молодая девушка. Она хочет казаться взрослей и солидней. Поэтому разговаривает строго. Вы и дальше намерены скрывать свое прошлое? Я ничего не скрываю. Вы уже знаете не меньше, чем я сам. Да, казалось бы. Вам задавали вопросы даже под гипнозом. Что это за странные фантазия о космических перелетах? Аппаратура показывает, что вы не врете. Стало быть, сами верите этому? Верю, потому что это все не фантазии». Не надо строить из себя сумасшедшего. Вас исследовали психиатры, и вы признаны здоровым. Спасибо, я так и думал. Как вам удалось дожить до зрелого возраста, не оставив ни единого следа в мире? Ваша дактилокарта не зарегистрирована ни в одной информационной системе. Вы никогда не проходили генотипоскопию. То же самое касается и вашего якобы имени. Кстати, что за странное имя? Беня. Так получилось, что это мое имя. Напрасно боитесь открыться. Мы хотим всего лишь помочь вам. Мы хотим найти для вас нишу в обществе. Точно так же, как делаем это для сотен людей, утративших социальные связи. Спасибо. Я с благодарностью приму помощь. Но как, скажите, на милость мы можем помочь? Вы – некое странное существо, которое словно только вчера появилось на свет. Такое ощущение, что вы не прошли ни единой школьной ступени, не участвовали ни в одном интенс-курсе или профессиональной программе – «Ваших знаний не хватит даже для того, чтобы настроить бытовой кухонный синтезатор. У вас вообще когда-нибудь была специальность?» «Конечно. Я поэт». «Да? Интересно узнать, где вы получили такую профессию?» «Я прожил жизнь. Разве этого недостаточно?» «Ну вот опять. Теперь еще скажите, что вам 200 лет». «Мне действительно примерно 200 лет. Пожалуйста, не мучите меня расспросами. Дайте мне нишу в обществе, и я больше не буду вас беспокоить». Мы пытаемся найти эту нишу, но вы выпадаете из всех мыслимых стандартов. Пятилетние дети более готовы к жизни, чем вы. Вы не умеете ровным счетом ничего. Почему? У вас здесь очень красивый сад. Я мог бы убирать мусор, подстригать кусты, ухаживать за клумбами. Разве это так сложно? Я невольно нащупал в кармане чудом сохранившийся пакетик с семенами водовийской капусты. Представьте себе сложно. Что вы знаете о химическом составе почвы? или о свойствах трансгенных удобрений. «Я научусь, обязательно научусь. Мир не так сильно изменился, пока меня не было. Я смогу привыкнуть». «Вы готовы начать все сначала? Вы сядете в школьный класс вместе с пятилетними детьми? Мне кажется, у вас есть профессия, как и у любого жителя Земли. Я подозреваю, что в вашей жизни произошел какой-то крах. Вы утратили имущество и близких, либо совершили преступление и скрылись от наказания». Возможно, вашу память каким-то образом вычистили и заполнили историями о космических перелетах. Должно быть какое-то простое объяснение вашей загадки. Нет никакой загадки. Не мучите меня. Позвольте стать садовником, мусорщиком, кем угодно. Или отпустите. Разве я не могу быть просто человеком? Очень вам рекомендую. Пойдите нам навстречу, и мы вам поможем. Вспомните, может быть, есть человек, который готов вас опознать, установить вашу личность... — Да, есть. Но он далеко, я не знаю, где его искать. — Назовите его, и мы найдем сами. — Не найдете. Он придет сам. Позже. Я прикрыл глаза, и сразу вспомнилась сгорбленная фигура Щербатина перед тем, как мы расстались на пустынной дороге. Под откосом горел подожженный нами вездеход и все наши цивилизаторские доспехи. Мы не оставили ничего, кроме минимума одежды. «Главное, не надо меня жалеть, Беня», — говорил Щербатин. «Я сознательно это делаю. Я же обещал, что искуплю свой грех. А как я это сделаю? Моя забота. Я уйду один, меня не будет очень долго. А ты живи, как считаешь нужным. Надеюсь, у тебя все будет хорошо». «Кому нужно это твое искупление?» — спросил тогда я. «Только мне, Беня. Как ни крути, а каждому в жизни нужно пройти свою желтую линию». До конца пройти, понимаешь? Но весь фокус в том, чтобы самому нарисовать ее для себя. И тогда уже не сворачивать, не меняться, не менять направление. И уже не важно, кто ты такой и что у тебя есть. Главное идти вперед. Я свою линию вижу, она меня не отпустит, пока я не дойду до конца. А там уже можно будет вздохнуть свободнее. Я не стану с тобой спорить, Щербатин. Ты редко ошибаешься. Но что делать мне? Иди к людям, устраивайся, у тебя все будет хорошо, у тебя будет свой дом, друзья, дело жизни, уют и покой. Устройся и жди меня. Мне будет легче, если я буду знать, что в конце пути меня ждут свои. Мне представились уходящие за горизонт пыльные дороги, огни чужих городов, речки, петляющие в заросших лесах, топкие берега, родники у подножья холмов. Год за годом Щербатин будет идти по своей желтой линии. Его лицо зарастет бородой, кожа огрубеет от ветра, одежда истреплется и выцветит на солнце. По вечерам при свете костра он будет на мятых листках переписывать раз за разом путь к счастью, до которого так и не дошел сам. Потом раздавать эти записи людям. Не всем, а лишь тем, у кого он заметит отрешенность и отчаяние в глазах. «Кто знает, может, найдется тот, кто захочет набрать таинственный телефонный номер. Наверняка найдется. И почему бы не позволить ему сделать выбор?» «Почему вы улыбаетесь?» «Потому что я могу быть человеком», — сказал я, не открывая глаз. «Ни садовником и ни настройщиком кухонного синтезатора, ни бедным и ни богатым, ни большим, ни маленьким. Просто человеком. Мне этого хватает, Солнечные зайчики ползли по моим щекам, я чувствовал их тепло. Все будет хорошо. Будет дом, друзья, утренний воздух из распахнутого окна, дубовый стол, стопка чистой бумаги, а еще огородик с десятком грядок водовийской капусты для себя и щербатина. Не бог весь что, однако можно будет порадовать уставшего пилигрима. Мы так долго общаемся, они продвинулись не на шаг. Мы так и не выяснили ваше происхождение, имя, возраст, профессию, биографию, «Национальную принадлежность?» «А вы на каждое дерево в лесу хотите повесить табличку с его принадлежностью, способностями, возрастом?» «При чем тут дерево?» «Дерево совершенно ни при чем. Моя задача — найти ваше место в обществе». «Кажется, вы его уже нашли. Похоже, вы до конца жизни хотите держать меня здесь и мучить никому ненужными расспросами». «Вас никто не держит. Я всего лишь...» «Не держите?» «Значит, я могу идти?» «Не уверена. Теоретически да, но...» «Спасибо». Я встал и направился к двери. «До свидания. Был очень рад с вами познакомиться». «Подождите. Вы не можете уйти. Это неправильно». «Я хочу жить неправильно», — ответил я, не оборачиваясь. «Вы сами не знаете, что творите». Кажется, девушка торопливо шла за мной. «Куда вы пойдете? Кем вы будете?» «Я буду деревом в лесу». Я прошел по тропинке между подстриженными кустами, Миновал ворота, вышел на ровную дорогу. Впереди был только простор. Откуда-то взялась маленькая рыжая собачонка. Она отважно затявкала на меня, видимо, уловила запах чужой земли на подошвах. «Не ругайся, песик! Я свой!» — мирно проговорил я. «Хочешь, уйдем вместе?» «Хочу!» — ответила собачонка, завеляв хвостом. «Буду звать тебя, Уцым! Не возражаешь?» «Нет, пожалуйста!» Ну вот, первый друг у меня уже есть. Осталось только найти себе дом. Немного зеленой травы, пара старых сосен, клочок песчаного берега. Вот все, что мне нужно. Неужели не разыщу такую малость на огромной земле?»